Глава вторая. «Злата — это его дочь?» — ёкнуло сердце. Только бы ничего плохого не случилось. Спустя мгновение на поляне стало тесно. Из темноты, что окружала наш костер, вынырнули люди, королю подвели коня. Кто-то накинул повелителю на плечи плач, на котором до этого мирно дремал кекс. Мопс обиженно засеменил в мою сторону. Любимчик не привык к столь неуважительному обращению. В нашем с ним уютном мерке кекс «Настоящий принц». Лапки после прогулки моем теплой водичкой, вытираем байковой тряпочкой. Все места его лежанок неприкосновенны, а тут такое. Стряхнули с бархатного плаща на сырую холодную осеннюю землю. Безобразие. Тревожный топот копыт растворился в сгустившихся сумерках, и вот мы с мопсом остались совершенно одни у затухающего костра. «Сказка закончилась? Или вовсе примирещилась, Кто знает?» «Вот и вся любовь!» — вздохнув, сказала я кексу и взяла песика на руки. «Любопытно, как они носятся по лесу в кромешной тьме. Так ведь и шею сломать недолго». Возле уха согласно хрюкнули, холодный нос уткнулся в шею, мол, и что теперь, хозяйка? Откуда я знаю что? Стало холодно. От воды потянуло сыростью. С исчезновением короля Стефана как-то все помрачнело вокруг. Не оставаться же в незнакомом лесу на ночь. Думаю, стоит поискать тропинку и попытаться вернуться домой. Согласен. Мопс фыркнул. Я аккуратно поставила малыша на землю. Кекс. Я, конечно, тебя этому не учила, но ситуация, скажем прямо, безвыходная. Так что это... Как его? Ищи. Пес возмущенно закатил глаза, явно намекая на то, что он создан для любви и неги. И вообще, он хочет обратно, на ручки. Лапки мерзнут. А скитание по холодному лесу — это не к нему. Ладно. Пришлось признать, что Кекс прав. Прижав друга к себе покрепче, изо всех сил втянула в себя воздух и решительно шагнула вперед. Всего через несколько шагов костер превратился в тусклое пятно. Стало совсем страшно. Темнота обступила со всех сторон. Вдалеке послышалось зловещее уханье. Сова? Привидение? Случайно наступило на что-то, раздался оглушительный треск, и мы припустили обратно. Бегом. Кекс, сидя на руках, изо всех сил перебирал в воздухе лапами. Помогал мне как мог. «Вот вы где!» — из-за кустов показался тот самый мальчишка, гонец. Хорошо еще, что его не казнили за плохие вести. Мало ли, какие у них тут порядки. «Его Величество приказал сопроводить вас в замок. Поедемте. И вот еще!» Поклонившись, Паш накинул мне на плечи длинный теплый плащ. Стоило ткани коснуться плеч, как промозглый холод отступил, и даже на душе стало веселее. Кекс прижался ко мне и довольно заурчал, согреваясь. «Вы ездите верхом!» Мальчишка кивнул на огромного вороного коня, что наблюдал за всем происходящим с явной насмешкой. «По-моему, мы ему не нравились». «Нет», — встревожилась я, представляя, как придется оторваться от земли и куда-то лезть. «Плохая идея». «Так я и думал», — снисходительно ответили мне. «Что ж, тогда придется до края леса дойти пешком». Там нас встретит повозка, его величество распределились. Спасибо. Я положила остывшую рыбу в рюкзак. Уходя, я забыла его у потухающего костра. Наверняка принцесса, когда найдется, захочет есть. Мальчик с учтивым поклоном забрал наш с кексом скромный багаж, и я смогла, наконец, разглядеть нашего провожатого. Совсем юный, розовые щеки, с отчаянно голодными глазами. Но теперь-то я уже знаю, почему. Бархатный костюмчик с золотой оторочкой, уже знакомый, подбитый мехом короткий плащ, на спине герб с изображением кабана. «Спасибо», — улыбнулась я ему. «Прошу». Чем дальше мы шли, тем спокойнее становилось на душе. То ли волшебный плащ помог, наверное, пропитан каким-нибудь чудесным зельем или заговор, какой над ним читали. Не может быть, чтобы тонкая, почти невесомая ткань дарила столько тепла то ли просто от ощущения, что она с кексом не забыли и мы не одни. А еще я заметила интересную особенность. От сбруи коня исходил свет, тусклый, слегка зеленоватый, похожий на болотные огни. И если с такой прелестью столкнуться в темноте, то радости будет не больше, чем у сэра Баскервиля при встрече с собакой его имени. Интересно, болото тут есть? В любом случае, дорогу было видно, и я поняла, что помогала королю и всадникам нестись в темноте, сломя голову. «Почему она светится?» — спросила я, кивнув на сбрую. «Артефакты». Мальчишка выразительно пожал плечами. «Ведьма, о таких простых вещей не знаете». «Да уж. Видимо, во всех существующих мирах подростки хамят старшим одинаково. Впрочем, неудивительно». Я, конечно, не ведьма, но работа в обычной школе лишенного магии мира кое-чему научила. Сейчас я тебе отвечу. Ты тоже простых вещей не знаешь, — рассмеялась я, поддразнивая мальчишку. Сколько ему лет? Лет четырнадцать-пятнадцать? Это каких? Тут же клюнула моя жертва. К примеру, что весьма небезопасно насмешничать над ведьмой. Парень побледнел. — Это правда. — И посмотрел не то, что со страхом, но настороженно. — Как тебя зовут? — Лард, госпожа ведьма. Паш низко поклонился. — Смотри-ка, вполне обучаемый, прелесть какая. — Расскажи мне, куда мы направляемся. — Королевский замок в нескольких часах отсюда. Я тащила кексы, еле переставляя ноги, когда лес наконец расступился и перед нами показалась карета. Карета, к слову, была что надо. Из разряда почувствуй себя Золушкой. Четверка лошадей бьет копытами. Усатый кучер на облучке, форейтеры на запятках. Один из них, ловко спрыгнув, учтиво открыл передо мной дверцу. «Да уж, Золушка едет на бал. Кто не спрятался, ой, это, кажется, из другой оперы. Стоило забраться в карету, глаза закрылись сами собой». «Госпожа ведьма! Госпожа ведьма!» «Выключись!» — порекомендовала я назойливому будильнику. «Вздумал мне тут орать человеческим голосом». «Просыпайтесь!» «Не хочу!» — сообщила я. «Она не выходит!» — заорал звонкий юношеский голос, такое ощущение, что в самое ухо. «Дети — это зло!» Пожаловалась я вселенной, тоном настоящей училки и... Проснулась. От звуков собственного противного голоса. Ночь. За крошечным окошком тревожно мечутся факелы. Кекс проснулся и глядит о не понимая, где мы находимся. «Все-таки замок», — вздохнула я и стала выбираться. Мопс проскользнул между руками и вырвался на круглый двор, со всех сторон окруженный мрачными каменными постройками, давящими во тьме со всех сторон. «Фрррр!» — поюжился пес. «Замерз?» «Госпожа ведьма, прошу!» Обрадованный паж повел нас через двор мимо самой высокой башни любопытных глаз солдат и прислуги. «Ведьма!» «Ведьма!» «Ведьма!» — Послышались шепотки за спиной. Да, как как-то неуютно». Его величество приказал разместить вас со всеми удобствами, говорил мальчишка, которому явно было неловко от того, как нас встречают. На господской половине, одежда, вода для купания, все готово. Ужин вам подадут. Хорошо бы. Мы пересекли огромный зал. Огонь уже затухал в разинувшем огромную драконию пасть камине, на радость притаившимся в темных углах теням. Второй этаж, третий. Какие высокие ступени. Я взяла кекса на руки. Коротенькие лапки мопса, не предназначены для подобных подвигов. Галерея. Несколько поворотов. Прошу. Мальчишка распахнул передо мной тяжелую дверь, но заходить не стал. Застыл на пороге. Если вам что-то понадобится, госпожа ведьма, шнур возле кровати. Дерните, колокольчик призовет служанку. Удобство. Он покраснел, особенно умилительно выглядели уши из-под берета. В комнатах. «Спасибо, Ларт. Он вдруг смешался. «Что? Хочешь о чем-то спросить?» «Мне тут сказали. Я тут подумал». Я молчала, ждала, пока скажет сам. «Вы знаете мое имя?» — кивнула. «То есть я пропащий теперь?» «В каком смысле?» «Вы ведьма. Допустим. И знаете мое имя». «Ты о том, что я теперь тебя заколдую?» «Или проклянете?» Он совсем сник. «Мне кучер сказал. А мне нельзя, у меня мама и сестры, мне их замуж выдавать. Я единственный мужчина в роду». «Кучеру бы язык прикусить», — подумалось мне. «Зараза какая!» А вслух сказала. «Во-первых, ведьмы просто так никого не проклинают». «Да?» Мальчишка с сомнением поправил берет. М «Да, проклятие еще заслужить надо. А во-вторых, если вспомнить историю вашего королевства, та ведьма, что прокляла вас, она же не знала, как кого зовут?» «Не знала». «Однако это ей не помешало проклясть целое королевство. Так что спи спокойно». А будет ли у тебя все хорошо, это не от ведьмы зависит. А от кого? От тебя самого. На этом мальчишка передал мне рюкзак, и мы распрощались. Я зашла в комнату и закрыла дверь, отрезая нас с кексом от остального мира. Хотелось побыть одной и все хорошенько обдумать. Кекс. Кексик. Мопса нигде не было видно. Больше всего комната напоминала роскошно обставленную, но неуютную гостиную. Тяжелые деревянные стулья с высокими резными спинками были похожи на троны, но желания сесть на них и расслабиться, увы, не возникало. Даже яркие вышитые подушечки не спасали положение. Мохнатая шкура возле огромного камина, пожалуй, самое теплое место, но и в этом углу кекса не было. «Наконец я его нашла. В спальне. Огромная кровать с балдахином, на стенах гобелена, изображающие сцены охоты. Просто кошмар. Интересно, этот, как его, дизайнер его величества. Он реально думал, что картина, изображающая весьма достоверно, как охотники перерезают горло оленю, поможет расслабиться и сладко заснуть? Или это такой тонкий, непрозрачный намек?» Ну, чтобы каждый, вновь прибывший, не расслаблялся. Не то с ним, как с этим несчастным оленем. Чужая страна потемки. Что уж говорить о чужом мире. Странно, что я понимаю их язык. Ведь они не по-русски говорят и даже не по-английски. Ладно, с этим разберемся позже. Сейчас же меня больше интересует вопрос, где ж тут те самые обещанные удобства. К моей искренней радости удобства оказались вполне себе. В замке был водопровод. В углублении серебрилась и пенилась теплая вода. А вы, ребята, не так уж плохо живете, между прочим. Быстро сорвала с себя плащ, куртку, спасшая меня сегодня утепленные непромокаемые штаны, и отправилась в ванную. Не знаю, откуда во мне вдруг нашлось столько смелости. Видимо, решила, что после всего произошедшего со мной этим холодным осенним вечером терять уже все равно нечего. Скорее всего, я упала. Может, напал кто. Может, машина сбила, хотя я этого, конечно же, не помню. Валяюсь в коме, и все это мне снится. Наверное. Первым делом выгнала из ванной комнаты кекса. Мопс бесстрашно лаял на пляшущей в воздухе мочалку и ведро с теплой водой. Я же забралась в ванну на позолоченных львиных ножках и отдалась волшебным вещам. Заклинания, зелья или просто тут все заколдовано? Мне-то какая, собственная разница? Вода горячая, мочалка в душистом мыле, тонкий запах свежескошенной травы, умопомрачительно. Что еще надо? Как тому классика? Что да здравствует? Мыло и полотенце? Не помню. Завернувшись в огромное полотенце, оно, кстати, не подлетело и не укутало, пришлось самой все делать, безобразие. Совершенно счастливая я нырнула в кровать кексу под балдахин. Мопс уже сладко посапывал, измучился бедный. Мою же усталость как рукой сняло. Думаю, все дело в мыле. Оно наверняка волшебное. Или ведро заговоренное. Да нет же, заговаривают воду. Точно, вода. И столько сил, что, кажется, вот-вот сейчас пойду, расколдую все это несчастное королевство, напеку пирогов, разыщу ту обиженную ведьму и приглашу на пикник. Все помирятся, заклятие спадет, и мы с кексом. Ай. Что это я зеваю? Ну, может, тогда посплю сначала совсем немного. А-а-а! И мы с кексом вернемся домой. Цок, цок, цок. Шшш. Звуки, не спрашивая, ворвались в мой сон. Кто там еще? К двери подкрадывались такое ощущение, что пара маленьких бегемотиков. Нам с кексом стало скорее любопытно, чем страшно. Мы все еще в чужом волшебном мире. Ну, или в плену у сумасшедших ролевиков, что, в принципе, почти одно и то же. Чего уж теперь бояться? Тихо, не шуми. 주세요>. Голос, что раздался сразу после того, как скрипнула дверь, был девичий. И кого это принесло? Р -р -р -р -р! Храбрый мопс спрятался за меня и уже оттуда смело гавкнул целых два раза. Добрый вечер, поздоровалась я. Начнем с соблюдения приличия, а там посмотрим. Ой. «Хорошо бы свет загорелся», — подумала я, и тут же вспыхнули светильники. Я вспомнила. Прошлым вечером, стоило мне уронить голову на подушку, наступила темнота. Как интересно. Свет включается и выключается силой мысли. С одной стороны чудо чудное, диво дивное. С другой ролевикам такое вряд ли по силам. И это наводит на мысли. А яркий-то какой свет. Я прикрыла заслезившиеся глаза, когда снова раскрыла свет стих. О как! Да, ролевики тут точно ни при чем. Либо все-таки кома, либо. Прямо перед кроватью стояла девчонка, лет 16, не больше. Хорошенькая куколка. Рыженькая, как отец? Скорее всего, такой же пытливый взгляд синих глаз. Принцесса Злата догадалась я. «Добрый вечер, ведьма», — ответила вежливая принцесса. «Меня следует называть ваше высочество». Рядом с ее высочеством басовито гавкнули. Я опустила глаза и увидела огромного черного дога, на голове которого красовался белоснежный бант, непонятно каким образом прикрепленный к макушке гладкошерстной собаки. «Видимо, очередной фокус». Свет же как-то зажигается сам по себе. «Подскажите мне, пожалуйста, ваше высочество», — улыбнулась я при взгляде на это чудо. «А отчего король Стефан решил, что вас нет во дворце? Насколько я знаю, его величество отправился на ваши поиски». «Что? Глупость какая! Я была во дворце в своих покоях. Но вас ищут?» «Странно». «Вам, ведьма, меня не запутать!» Я лишь пожала плечами и вдруг сообразила, что сижу в постели, укрытой одеялом по горло. При принцессе, наверное, неприлично, хотя я же не голая, в местной ночной рубашке до пят. И что мне горемычной, согласно нынешнему этикету, следует делать? Ваше Высочество, могу я узнать, зачем, как бы это сказать, повежливее, Не говорить же этому потешному огненно-кудрому высочеству, что ты, деточка, приперлась. Любопытно, — проговорила принцесса и покраснела. Погодите, — обрадовалась я, кое о чем вспомнив. Мы, когда пекли с его величеством рыбу, я вскочила с кровати в поисках рюкзака. Вот, развернув фольгу, передала девочке. Спасибо. Пахло вкусно. Костром и лимоном. Должно быть, принцессе надо было отказаться. Не положено, монарше особе брать еду из непроверенных рук. Однако искушение оказалось сильнее, и девочка, аккуратно, отломив кусочек, положила в рот. М-м-м. Я радостно кивнула. Сердце наполнилось странным теплом при виде жующего с откровенным аппетитом ребенка. Материнский инстинкт? Что ж тут поделаешь? У меня еще хлеб есть. Я порылась в рюкзаке. «То есть вы сможете сварить горячую еду?» У принцессы загорелись глаза. «Сделать яичницу? Подогреть молока?» А девочка, между прочим, не избалована. Вполне себе простые, можно даже сказать, крестьянские мечты. А фаршированных фазанов не заикается и хорошо. Не умею я фаршировать фазанов. «Думаю, смогу и даже добавлю в молоко капельку меда. Пойдемте, приказала принцесса и добавила. «Пожалуйста». «Хорошо», — кивнула я. «Мне самой было интересно, получится у меня вершить кулинарные подвиги в заколдованном королевстве или нет?» К тому же энтузиазм в синих глазах принцессы оказался заразителен. Мы выдвинулись вчетвером. «Я, Злата, Кекс и Док». Как звали девочку я не знала, да и Мопс не горел особенным желанием знакомиться, трусливо путаясь под моими ногами. Свет бесшумно загорался в Торе эху наших слаженных шагов. Вокруг ни души. Ни одного охранника. Странно. Это что же получается? Король ускакал, принцесса пропала и. Никого? Вот. Принцесса гордо обвела рукой царство кастрюль и сковородок. Кухня. С королевским размахом. Но видно, что здесь давно никто не бывал. Пыльно, грязно. Бедные повара, поварихи и поварята. Охотники, посудомойки, мясники. Все они остались без работы. А бабушки-старушки, торгующие пирожками. Ужас! Это же настоящий финансовый кризис! «Вы умеете разжигать печь?» — спросила я у Златы. Хотя, наверное, надо было спросить, откуда принцесса знает о том, где во дворце кухня. «Мне всегда нравилось сюда пробираться», — призналась со вздохом девочка. «Я разжигала огонь в очаге, и мне казалось, что вот сейчас еще чуть-чуть, и все будет хорошо. Вернется мама, будет горячий хлеб, горячее молоко». В голосе юной принцессы слышалась тоска. Тем временем я провела ревизию на кухне. Нетрудно вообразить, как она выглядела, когда тут трудились десятки людей. Крики, запахи, звон ножей. Эх! Я с трудом нашла молоко, яйца и масло. С подозрением оглядела огромные тяжелые сковородки. Сняла с крюка одну из них, растопила масло, разбила туда яйцо. Хлоп! Что-то гулко взорвалось в воздухе ядовито-зеленым дымком, и... На сковородке осталась лишь едва заметная кучка пепла. Я замерла, не веря собственным глазам. Как так? Ну вот, вздохнула принцесса. А я почти поверила в чудо. Пойдем бы, Погодите. Нахмурилась я, чувствуя, что что-то в этой истории не сходится. «Король сказал, я ведьма, и можете мне не верить, но я с этой мыслью свыклась, и теперь внутри взыграло нечто сродни профессиональной гордости. Но ведь с рыбой получилось!» Принцесса развернулась ко мне и задумалась. «Что здесь происходит?» раздался надменный, недовольный женский голос. «Вот вы где несносное дитя!» Кекс вместе с леди Бантиком... Имя уж больно мудреное не запомнила я. Слаженно забежали за спину хозяйкам, трусливо поджав хвосты и вполне себе дружественно переглянувшись друг с другом. «Так-то, господа, настоящая дружба познается в беде и что-то мне подсказывает. Ждет этих двоих в этом плане большое будущее».